Глава шестая Снова стучат копыта арго по пыльному грунту и снова плывет под ногами укатанный до каменного состояния тракт. День, ночь, день, ночь. За прошедшие в пути две недели я успел обогнуть пресловутое графство, так ни разу и не въехав на его территорию. И теперь тяж несет меня на восток. Вдоль понижающегося романского хребта по землям северной марки. Можно было бы, конечно, повернуть на запад, но тогда я уткнулся бы в княжество Церефорт, теперь уже, наверное, бывшее, а мне что-то совсем не хочется вспоминать о знакомстве с ныне почившим хозяином тех земель. Потому и правлю. На восток, границы Нойгорда. В пустоши, да? Здесь, куда ни повернись, все равно в них уткнешься. Или в Ниман. Вот на Западе? Да, там другое дело. Практически все тамошние территории империи граничат с соседними государствами, для которых Нойгард выступает таким большим буфером с искаженными землями, раскинувшимися на востоке. Собственно, полагаю, именно поэтому Богатые соседи не особо зарятся на империю. К чему им вешать на себя проблемы с тварями-пустошей? Что ж, их право. Одно но. Пока защищенные с востока империей, а с запада морем эти страны жиреют, Нойгард качается. Пустоши и еще более восточный Ниман банально не дают имперцам расслабиться. И не надо быть оракулом, чтобы предсказать, чем это однажды обернется для разжиревших в покое соседей. Сожрет их очередной император. Поднакопит селенок, замирится на время с Ниманом, да и сожрет. Может быть, не в ближайшее время или даже десятилетие, но когда-нибудь именно так и будет. А вот потом, потом империя начнет настоящую экспансию, уже не выгрызая у пустошей мелкие кусочки, как это было в первом походе света, а отламывая от искаженных земель целой области. Тут главное не торопиться и не пытаться разевать рот шире ушей. Но уж в чем-в чем, а в непредусмотрительности имперцев обвинить невозможно. Все, что я видел здесь, говорит о том, что Нойгорцы — люди осторожные и весьма продуманные, глупостей стараются не делать, и на авось не надеются. «Стоять!» Раздавшийся из-за кустов голос вырвал меня из ленивых размышлений. «Стою!» Пожав плечами, притормозил Арго и, оглядевшись по сторонам, вздохнул. Из лесу с треском и матами вывалились на тракт полдюжины бойцов. Потрепанные сюрко с удивительно знакомым гербом, запыленные сапоги, пики в руках, щиты на спинах. «Да...» «Я-то думал, нарвался, наконец, на подорожных трясунов в лучших традициях приключенческих романов. Обрадовался даже. Дескать, сейчас разомнусь, погоняю их по лесу. Глядишь, их хандра пройдет. А вместо разбойников...» «Я лейтенант барона Ойстриха!» Гордо выпрямившись и оттопырив локоть, упертый в эфес-палаша руки, буквально провозгласил предводитель этого мини-отряда. «Кто вы такой что делаете на землях его милости?» «Путник я, господин лейтенант». из «Исходаков», — пожав плечами, ответил ему, одновременно отводя рукой почти ткнувшее мне в лицо острие пики одного из бойцов, без безусого, чрезвычайно хмурого юнца, сверлившего меня взглядом, полным самых черных подозрений. «Еду из Альта, в пограничье». «По какой надобности?» Не менее подозрительно, чем его подчиненный, взглянул на меня командир. «По собственной, лейтенант, по собственной!» Тряхнув головой, уже грубее отозвался я. «Ну а что, с чего бы это я обязан ему отвечать на все вопросы?» «Подорожник, смерть безродный!» Как ему показалось неслышно, произнес лейтенант. И тут же повысил голос. «Взять его!» «Нет, ну не хамство!» И ведь не в центральных провинциях находимся, где любого вооруженного не дворянина местные тут же причисляют к разбойникам. Отсюда до пограничья три дня ходу всего-то. 6 бойцов копья заурядного барона даже для обычного ходока в прямой стычке не противники. Модернизированная постоянным приемом недешевых эликсиров тела, повышенная реакция, сила и скорость — не оставляют обычным бойцам никакого шанса на победу. Разве что навалиться добрым десяткам, предварительно попытавшись расстрелять из арбалетов или метателей. Тогда да, может быть, что-то и выгорит. Но пики... не смешно. Мне даже в тень не пришлось нырять. Соскользнул с седла, пообрубал кнехтам их тыкалки и фальшионом, да им же и приголубил их плашмя по головам. Убивать этих затейников я не стал. К чему? Пока они очухаются, пока доберутся до барона, пока организуют погоню, я уже в пограничье буду. А там пусть ищут ветра в поле. А вот обобрать побежденных я не постеснялся. И не то, что мне своих денег мало, но оставлять идиотов безнаказанными — вот еще. Отобрал кошели, распотрошил пояса и сапоги, Но выгреб в общей сложности пяток серебряных монет да десяток медяшек. А напоследок, чтоб жизнь мёдом не казалась, стянул со всех шестерых портки, да и сжёг их к чертям собачьим. Штраф штрафом, но и о психологии забывать не след. Вот пусть они до своего барона голоштанной командой и прогуляются. Глядишь, в следующий раз умнее будут. Сложив беспамятных голоногих кнехтов в рядок за кустами, чтобы не были видны с тракта, я полюбовался на получившийся натюрморт и, сплюнув, взгромоздился в седло арго. «Поехали, дружище, больше ничего интересного здесь не будет». Я похлопал тяжа по мускулистой шее, и тот, коротко фыркнув, тронулся в путь. «Да, разбойники не разбойники, но размяться мне все же удалось». Пусти чуть-чуть. Ну и ладно, все не так скучно ехать. А вечером того же дня я уже подъезжал к корчме в соседнем баронстве. Но, помня свое путешествие вальд, останавливаться на замызганном постоялом дворе не стал. Лишь закупился свежим хлебом и копченостями, да и двинулся в ночь. Лагерь я разбил уже ближе к утру, в добрых двадцати километрах в небольшом перелеске у ручья. Тихо, тепло и удобно. А после обеда вновь тронулся в путь. Так за три перехода и добрался до пограничного городка Обрина, не торопясь и не напрягая тяжа. Собственно, этот город для своей временной базы я выбрал не случайно. Зря, что ли, изучал доставшийся мне в убежище планшет. Были-были у меня кое-какие наметки, но в связи с недавними событиями... Выбранные для исследований места возможного нахождения непострадавших объектов ушедшей эпохи, расположенные на территории империи или ее западных соседей, пришлось отбросить. Вот и остались лишь те, что, по моим прикидкам, расположены глубоко в пустошах. Но в моей ситуации и при существующем желании покинуть земли света оно и к лучшему, не так ли? Пара перспективных для поисков мест расположились относительно недалеко от Обрина. Именно поэтому я его и выбрал для старта. ну да, а еще он был ближайшим окраинным поселением, с которого можно начать экспедицию. До остальных еще нужно тащиться и тащиться, а я и так уже третью неделю в седле аст чертела. Ненестись с ходу в пустоши я не стал. Сначала решила оглядеться, и подобрать нормальное место для отдыха перед рывком. Да и насладиться хоть каким-то комфортом перед, предположительно, весьма долгим путешествием было бы очень неплохо. И ведь получилось. И найти приличную гостиницу, и отдохнуть. Вообще Обрин, в отличие от того же Горного или Ленбурга, не является коронным городом. Владеет им Марк-Граф Север-Восьмой, правитель Марки своего имени, Но на обеспеченности города это не сказывается. Ну, почти. Белые гильдии здесь менее многочисленны, чем в том же Ленбурге, но заткнут за пояс только-только отстраивающийся горный. А вот цены на эликсиры и зелья у них куда ниже, чем в том же горном. Зато и за добываемые в пустошах ингредиенты тысяч золотых не выручить. Жильцов и ходаков здесь меньше – Но, опять же, если сравнивать с родиной Дима. А вот дворяне чувствуют себя куда вольготнее. Не как в центральных провинциях, конечно, но посвободнее и понаглее, чем в коронных пограничных городах. В общем, неплохое местечко этот обрин. Вполне пригодное для жизни и отдыха. Да вот в чем в чем, а в количестве кабаков и веселых заведений – Он, пожалуй, даст форы и Ленбургу, и Горному вместе взятым. Что интересно, по крайней мере, добрая треть гостиниц, трактиров и борделей в обрене принадлежит самому Маркграфу. Не полностью, но половинный пай в этих заведениях он имеет. Именно в такой вот государственной гостинице я и остановился на постой на время отдыха и сборов. И здесь же меня нагнала история двухнедельной давности, приключившаяся со мной и пятью кнехтами барона Ойстриха под руководством лейтенанта его копья. Никого не трогал. Сидел за угловым столиком в трапезном зале. Утолял аппетит, не в меру разгулявшийся после затянувшегося на добрые сутки визита в веселый квартал. Как вдруг, ни с того ни с сего полупустое по раннему времени помещение наполнилось вооруженными людьми, наряженными частично в гербовые маркграфское сюрко, а частично в сюрко с гербом барона Ойстриха. И вся эта ватага, не тратя времени на объяснение, гремя обнаженным оружием, окружила мой стол, сопровождая потрясание клинками криками «Вот он! Держи его! Хватай его!» «Кого держать? Зачем хватать? Невежи! Не видят, что ли? Яку!» Впрочем, это, кажется, из другой оперы. Нехорошая какая-то тенденция просматривается. В какой город не приеду, обязательно в судилище вляпаюсь. Сначала Горный, потом Альт, теперь вот Обрин. Один Вальм обошелся без приключений, но его и городом можно назвать лишь с большой натяжкой. Ни стены, ни ни графьев владетелей, может, это был знак, а а что, остался бы там, сошелся с Теной в качестве ее консорта, заделал бы ей пару баронят и жил-поживал, командуя слугами, устраивая охоты и балы, да соревновался бы с женой на тему, кто кому более развесистые рога наставит. Чем не жизнь? Тьфу. Вопреки моим ожиданиям, сидеть в графской тюрьме мне не пришлось. Прямо из трапезной его кнехты притащили меня в резиденцию марк-графа, где, как выяснилось, все уже было готово для суда. Оперативно. Само заседание тоже не затянулось. Виконт Север, будущий девятый марк-граф этого имени, смерил меня взглядом, явно отметив наряд готового к выходу ходака И, дослушав секретаря, гнусавым голосом оглашавшего суть претензий, титульного дворянина Хемаса, к безродному смерду, посмевшему оскорбить его действием. С легкой усмешкой кивнул в мою сторону. Лейтенант, значит. Ладно. Хорошо, что барон в эту идиотию не полез. Тебе есть что сказать, ходок, осведомился он. Ну да, это для глаштанного Хемоса я неизвестный безродный смерть и так далее. А для маркграфа Северной марки я Временный жилец Обрина, заплативший за право проживания и защиту в их владениях немалую сумму. «Прошу прощения, монсеньор», — я склонился в легком поклоне перед Виконтом. «А в чем, по мнению, увы, неизвестного мне сударя Хемоса заключалось оскорбление?» «Ты бесчестно напал на меня и моих людей, ограбил и оставил без помощи в полном дикого зверья лесу» выкрикнул покрасневший от злости лейтенант со своего места. «А, так это вы, сударь Хемос! Не скажу, что приятно с вами познакомиться. Монсеньор!» Я повернулся к Виконту с любопытством, наблюдавшему за происходящим. «Если я и виновен перед этим господином, то лишь в том, что не позволил ему себя убить, когда означенный сударь Хемос — нарядившись сам и обрядив своих подельников в сюрко-кнехтов, моего доброго знакомого барона Ойстриха, напал на меня со своими людьми на графском тракте в землях означенного барона. Но право, не считать же оскорблением тот факт, что, оглушив нападавших на меня татей, я вместо того, чтобы повесить их, как положено поступать с пойманными разбойниками, всего лишь сжег их портки. Окончание фразы прозвучавшая чуть тише, чем начало моей речи, тем не менее было услышано всем залом. По рядам пришедших за зрелищем гостей замка прокатились смешки, да и сам Виконт не сдержал улыбки, но тут же ее подавил. И, нахмурившись, для порядка качнул головой. Но смех смехом, а мой намек о месте стычки он уловил. «Сударь Хемос, его сиятельство интересуется!» «А что делал ваш отряд на принадлежащем его светлейшему отцу тракте?» Поймав взгляд Сюзерена, чуть ли не прокричал секретарь, и смешки в зале моментально стихли. «Я...эээ... я имел приказ моего Сюзерена патрулировать проходящий по его владениям тракт, дабы путешествующие по нему добрые люди не понесли урона от разбойников». Чуть замявшись, отозвался уже алый от негодования лейтенант. «Ложь!» — громовым раскатом прокатился по залу голос откуда-то от входных дверей. Толпа расступилась, освобождая проход, и мы увидели шагающего по живому коридору кряжестого рыцаря в полном доспехе. Правда, шлем он держал на сгибе правой руки. Судя по гербу и знакомой мне еще по горному физиономии, На заседание, пожаловал сам барон Ойстрих. Не ошибся я, значит, со своим предположением. Впрочем, мудрено было бы ошибиться. Герб-то у младшего Ойстриха несет знаки Тамарского ордена, как и сюрко его кнехтов. А я помню, как он говорил, что является первым Тамарцем в семье. Гордо говорил, громко. Так что шанс нарваться на кого-то из неизвестных мне баронов Ойстрихов Был ничтожен. Тем временем барон вышел в центр зала и, на миг склонив голову перед Виконтом, повторил «Ложь! Этого мерзавца я еще месяц назад отправил на охрану выселок в наказание за проигрыш жалования моих кнехтов и, наложив на него штраф, обязал возместить убытки из своего кармана. А он, видать, решил поправить дела разбоем. Что?» «Решил легким путем пойти, Каналья!» Повернувшись к побледневшему лейтенанту, прогрохотал его сюзерен. «Благодарю за то, что известили меня о выходке этого негодяя, сударь Митт!» Повернувшись ко мне, кивнул барон. «Как и за то, что не оставили его с кнехтами голоштанными на всеобщее обозрение на тракте!» Я кивнул в ответ. Мысленно погладив себя по голове, за решение отправить барону письмо объяснения сразу же по приезду в Обрин, сработало же. Мы с Ойстрихом одновременно повернулись к Виконту и замерли в ожидании. "Добрый знакомый, значит", с любопытством в голосе протянул тот. "Интересно, где могли познакомиться молодой барон Ойстрих и обычный ходок? Недалее как неделю тому" «Ставший жильцом нашего города». «Под фортом Горным, ваше сиятельство!» Тут же отозвался барон. «Тамошнее ландкомандорство Тамарского ордена, действующим рыцарем, которого я являлся до смерти моего батюшки, участвовало в уничтожении темного кована, пустившего корни в городе. Мы же освободили плененных черными колдунами людей. Но именно сударь Мид обнаружил, как самих магов, так и их тайное убежище, где содержались рабы, приготовленные тварями к смерти в черных ритуалах. За этот подвиг сударь Мид был <клышлен> щедро награжден городской ратушей. Но эту несправедливость исправил ландкомандор, барон Тамвар. По его ходатайству, подтвержденному ордонансом капитула, сударь Мид признан гестом ордена. «Вот как!» «Любопытно, любопытно. А что же церковь?» — спросил Виконт, кажется, уже позабывший об истинной причине нашего собрания, но ему напомнили. Стоящий за плечом северопридворный что-то шепнул, и лицо Виконта тут же приобрело скучающее выражение. Впрочем, об этом можно будет поговорить позже, а сейчас... «Барон, изъявите ли вы желание сами наказать нерадивого слугу?» «Или положитесь на мое решение?» «Он не опозорил моего герба голым задом, под сюрко. Догадался снять его с себя и своих людей по пути к деревне», — протянул барон. А когда лейтенант облегченно вздохнул, Острих договорил. «Но он солгал суду моего сюзерена, тем самым опозорив меня, как верного вассала Марк Графа Севера. Не будет ему моей защиты». «Судите, монсеньор!» При дворянском звании бывший лейтенант остался, а земли у него и так не было. Но вряд ли найдется в империи род, что согласится взять на службу Хемаса Голозадова, а детям его, если таковые будут, придется выворачиваться наизнанку, чтобы сменить фамилию. «Веселый человек, будущий Маркграф Север-девятый. Что тут скажешь?» А вот информация о признании гестом Тамарского ордена стала для меня новостью. Приятной, не скрою. И тем удивительнее и непригляднее смотрится на фоне этого события действия церкви. Нет, я не о Царифорде и его кровавых очищениях. Речь об инквизиторах отца Тона Спицы. Тоже ведь могли бы наградить, а? Но вместо этого предпочли выкрасть героя для каких-то своих непонятных нужд. И Дим еще будет утверждать, что церковники — лапочки? Да ну к черту! С бароном мы раскланялись на выходе из замка. Ну, не друзья мы с ним, так, шапочные знакомые, сведенные вместе общим делом. Так чего политессы разводить? Вот и получилось, что ойстрих — пойманный на пороге тем самым придворным, что стоял за плечом Виконта на суде, отправился следом за своим проводником, полагаю, развлекать севера байками о горном и тамошних черных колдунах. А я... я вернулся в гостиницу к своему обеду. Есть-то хочется, с вечера же ничего не ел. Опасался ли я глазки? С чего бы? Нет, я понимаю, что слухи о курьезном судилище в Северной Марке скоро разлетятся по всей империи, и, может быть, в них даже мелькнет мое имя. Пусть даже информация о происшедшем здесь сегодня дойдет до того же протопресвитера Меча, и тот пришлет своих конфидентов. Что мне с того, если ко времени, когда его люди доберутся до Обрина, я буду настолько далеко от обжитых земель, насколько это вообще возможно? Пусть суетятся, пусть тратят время и средства, если им делать нечего. Пусть сидят в этой гостинице и ждут моего возвращения в конце концов. Хоть до морковки на заговенье. Подготовка к выходу закончена, отдых тоже, арго под седлом, сумки набиты, провизии с избытком. Пора сваливать из этой замороченной церковью империи. «Ну, здравствуй, Мар!» — поприветствовал вошедшего хозяин сада, не прекращая обрезать лишние, на его взгляд, ветви с пышного розового куста. «Ваше Преосвященство!» — склонил голову тот, остановившись в двух шагах от начальства. «Что молчишь? Давай, хвастайся успехами!» — бросив быстрый взгляд на подчиненного, проговорил протопресвитер. «Нечем хвастаться, мессир!» с искренней печалью в голосе произнес тот. «Когда мои люди явились в Обрин, искомого лица они там не обнаружили. Расспросы местных жителей показали, что ходок Мит выехал в пустоши на следующий день после суда. Выехал на тяжело груженом скакуне полукровки И не вернулся», — утвердительно кивнул протепресвитер. «До сих пор», — подтвердил отец Иммар. Проследили его путь в Обрин. Подозрения оправдались? Да. Сомнений в том, кто исполнил Старого Паука, у меня лично нет никаких, — отозвался подчиненный. Очень характерный почерк. — У Мида появился свой почерк? — сделанным удивлением спросил Инквизитор. — Ну, если можно так назвать, полное отсутствие следов, «И уверение стражи в том, что все происшедшее — дело рук невидимки? Вы же помните, как он действовал в Горном?» «Очень похожий мессир. Очень?» «Что ж, может, оно и к лучшему», — задумчиво протянул свитер и, тряхнув головой, договорил приказным тоном. «Дело в архив?» «По Церефорду расставь сторожки. Посмотрим, кто к его наследству потянется. Глядишь...» Возьмёмся за ниточку, да и размотаем клубочек, а там и вырвем всю эту гниль из церкви. Да, мид, мида забыть. Будет исполнено ваше преосвященство», — склонился в поклоне отец имар.